Ной попросили рассказать обо всем, что случилось. Про казненных Аду Лебедеву, Тихона Марковского и Печерского не знали. Ной дополнил. Растерзан у тюремной стены Тимофей Прокопьевич Боровиков. Семь жертв, найденные в колориферах. Фамилии их неизвестны. У Каргополова было собрано много материалов, чтобы схватить некоего резидента ВЧК. да выручил подоспевший полковник Лепунов с подполковником Коротковским. Ну и все дальнейшее вплоть до плетей доносчиком Подшиваловым. И Просазонова отпустил живым-здоровым, хотя Горбатого могила исправит, но ведь пятеро детей имеет. Артем подживил самовар, надо угостить хотя бы чаем уезженного за сутки Ноя Васильевича. «Идти не надо, товарищи!» — отказался от угощений Ной. «После всего отоспаться бы». «Про какого же резидента ВЧК выпытывал на допросах Каргополов?» — спросила Селестина. Ной быстро и коротко глянул на Машевского, ответил. «Имя его не называлось, Селестина Ивановна. Должно имеется, если Каргополов столь старался, разоблачить его». Дай бог, чтобы не повязали. Я вот письмо получил от сестренки. Какая заваруха происходит по станицам, сердце леденеет. Казни и порки плетями до умопомрачения. Эко чуток не забыл. Пропуская для вас, украл в сорок девятом эшелоне. И достал из кармана кителя стопку пропусков, один из которых был заполнен, на купца Андрея Митрофановича Циркина. На всех бланках была печатна замысловатая подпись командира 49-го эшелона подпоручика Богумила Борецкого. Артем Товолжин ухватился. «Это нам как глаз сгодится». «Ну, спасибо вам, Ной Васильевич. Большую помощь вы нам оказываете». Машевский, все время молчавший, Пристально вглядываясь в Ноя, не похвалил. А что, если бы эти пропуска изъяли у вас при обыске? Ной рассказал, как он их припрятал, покинув салон вагон Богумила Борецкого. И все-таки это большой риск, тем более, что за вами шла слежка Каргополова, да и Вельзевула вашего могли найти у Кавригиных и обыскать сумы. Артем не согласился с чересчур осторожным Машевским. Самый большой риск для Ноя Васильевича Казимир Францевич был ночью, когда он выхватил из колонны Селестину Ивановну. Считаю, есть такое стечение обстоятельств, когда надо идти на крайний риск. Ну, я и пошел, сказал мой. Конечно, конечно, поддержал Машевский. Я провожу вас. Когда вышли в темень ограды, Машевский позвал Ноя под навес, и они сели в тот же экипаж, в котором беседовали месяц назад. «Это верно, что новоявленный подполковник Хвостов изорвал протоколы допросов, все документы по резендитуре и подозреваемым в связи с ним?» — спросил Ноя. «Да ведь на самого князя паутину сплел брюхатый недоносок. От Оттого и отвел душу князь. В клочья порвал все протоколы и письмо генерала Новокрещенова. Понимаю, случай произошел благоприятный. А как вы думаете, кого подразумевал Каргополов под именем резидента ВЧК? Кириллу Иннокентьевича Ухоздвигова. Иной подробно рассказал о том, что произошло в кабинете Каргополова. Машевский слушал, переспрашивал о деталях и долго думал, выкуривая одну папиросу за другой. Прощаясь с Ноем в глухой темной улице, Машевский еще раз попросил ни в коем случае не рисковать. А Селестины Ивановна жить будет, покуда у надежного во всех отношениях бывшего политического ссыльного по 1905 году Абдуллой Сафутдиновича Бахтимирова. О встречах с ним Машевским нигде никаких разговоров. Встречаться Ной будет только с Артемом и Абдуллой Благодарствую за все советы, Казимир Францевич, ответил Ной. Одно сумление. Помощь-то моя для вас малая при моей должности, командира эскадрона. Машевский похлопал Ною по плечу. Дай бог, чтобы все нам оказывали такую помощь. А я надеюсь, что это время придет. Да, чуть не забыл, встрепенул сыной. Каргополов-то лютовал до пена на губах, что в городе действует подпольный комитет с и выпускает листовки. На князя Хвостова кричал во все горло, что князь не видит за юбками, что происходит в городе. Листовку какую-то сунул прямо под нос прокурору Лаппо. — Отлично! Это же отлично! — обрадовался Машевский. — Значит, дошла листовка. Ах, молодцы ребята! — Дозвольте спросить. Об одном сокрушаюсь. Чего так долго вести нет от Анны Дмитриевны? — Это еще одна тайна, — отозвался Машевский. — Так что, мой Васильич... «Осторожность и еще раз осторожность!» Распрощались. Еще издали от сада Юдина, Ной увидел прячущуюся у ворот Кавригина какую-то темную фигуру. Дрогнул. Не агент ли? Можно было свернуть в юдинский сад и скрыться. Темная фигура отделилась от ворот и пошла навстречу. По платку женщина. Да Лиза же это, господи, прости! Да чего же беспокойная душенька? Сунув приготовленный кольт в кобуру, пошел быстрее. Лиза подошла грудь в грудь, глядя в лицо Ноя. — Эко испугала меня язва! — ругнул сыной. Подумалось возле дома, кто из контрразведки дежурит. Спала бы. Разве могу уснуть после таких переживаний? После угарного длинного дня ною захотелось помыться. За жаркий день просолил, и вчера в субботу не был в бане, хотя Лиза топила. Попросил полотенце, достал кусок пахучего мыла, добыток из богатых припасов чешского эшелона, и ушел сполоснуться от грязи, прихватив зажженный фонарь. Лиза тем временем подогрела ужин, достала малиновую наливку. «Может, выпьете, Ной Васильевич, после бани?» «Выпью, Лиза, за упокой души брата моего Ивана, Меньшова, последнего. Убили его каратели». «Ой, Ванечка, милый Ванечка!» — запричитала Лиза, закрыв ладонями лицо. «А добрый-то какой был! Такой-то душевный парнишечка! Его я так обхаживала!» чтобы не чувствовал себя сиротою, как я, взрослая. Голос, причитающий Лизаветы, будто ножом полоснул по сердцу Ноя. Ухватившись за голову руками, он вылетел из-за стола, остервенело пнув табуретку. Окаянный я, окаянный, ирод рода человеческого. Ивана я сгубил по наущению дьявола, потому как знал, Застрянут они во льдах, не прорвутся к ледовитому океану. Знал, знал и отпустил на погибель. Пущай, плывет, чтобы смерть принять. А я спасу свою шкуру и голову рыжую окаянную. Несть Бога в душе моей Елизавета. Несть, дьявол я. Лизавета испуганно вскрикнула. Ой, что это вы так на себя-то, миленький Ной Васильевич? Не смей жалковать и называть дьявола миленьким. Убивец я, убивец. Кровь двух братьев на моей совести. А сколько других братов полегло в том бою, в котором Василий сгиб по моей милости. И вот еще Иван. Не по моему ли примеру он из семьи убег? переживал ты, как матушка сказывала, когда я... С платогонами в Уренхае пластался. «Зачем? Зачем я его бросил? Зачем тут остался? За убиваетесь, убиваетесь, молчи, Елизавета. Ничего ты не знаешь. Кровь дьявола кипит во мне. Отмщение просит. Не успокоюсь, покуда жив. Или душа на части разорвется?» Елизавета отступила. Такого Ной Васильевича она не знала. Переживает-то как. Уже ли вправду много людей Сгубил где-то на войне и брата еще? «Выйди вон, Лизавета, не гляди на меня!» Рыкнул Ной, опускаясь на табуретку И сотрясаясь от рыданий. Лизавета до того перепугалась, Что, не смея больше рта раскрыть, Молча юркнула в свою горенку. притихло там. Оной сидел, покачиваясь из стороны в сторону, и трудно дышал. Отчего так в жизни происходит, что люди убивают друг друга? Или им так на роду написано? Где они, тот царь и отечество, за которых он в бою сгубил брата Василия, И столько людей положил на землю мертвыми телами. Нету царя. И отечество раскололось на две половины. У белых или красных отечество? В той путанной Самарии у комучей? Или здесь у сибирских правителей? Зачем ему, ною, теперь кресты и медали, Коль братьев не возвернуть никакими молитвами? Один у него крест теперь, отмщение. Иван, который только жизнь почал, Должно твердо знал, где отечество. А он, пес вихлючий, шкуру свою спасти хотел, Да не вышло то, и не выйдет. Припомнилась песня русская. Горе горькое по свету шлялося, И на нас невзначайно брело. Набрело на Ноя, на весь его казачий рот, на всю умыканную Россиюшку, и не вычерпать его ведрами, не сушить солнцем и ветрами. Поздним утром Ной уехал к вокзалу в особый эскадрон, и на перроне встретился с подполковником Хвостовым. Князь провожал какую-то даму на поезд, разнаряженную и красивую, льнувшую к нему принародно. Когда Ной подошел к ним, подозванный князем, дамочка сердито взглянула на кавалера, выговорив, «Даже провожая меня, Жорж, ты не можешь забыть о своих делах». «Я на минуточку. До отхода поезда еще целый час. Поди, пожалуйста, в вокзал». Дама ушла, а князь, взяв под руку Харунжева, повел его по перрону. «Ну, Харунжи, натерпелись мы с вами страха вчера. Это же надо? В Вагента ВЧК завербовал вас исчадья дьявола. Это меня, князя, чья родословная не поместится на этом фасаде вокзала», — говорил князь. «Слышал, вы выпороли доносчиков-провокаторов? Пороть, пороть посконников и луковичных червей!» Откровенно говоря, я боялся, как бы вы со страху не оговорили нашего друга Кириллу Иннокентьевича. Это мой лучший друг, знаете ли. Мы с ним давно на брудершафт. Если бы эти сволочи из губернского управления не задержали пакет, ничего подобного не произошло бы. Они мерзавцы вынюхали, какой им линии держаться при новом управляющем губернии. Князь на прополу и ругал чиновников губернского управления и пригласил Харунжева откушать с ним в ресторане по случаю благополучного пребывания на свободе. «А жидовку вы напрасно отправили ко всем чертям в преисподне. Я, понятно, не за милосердие к большевикам, но и не за беззаконие. Пусть это останется с господин Харунжи. А мы должны установить у себя... Демократические порядки. Свобода, свобода, матерь человеческая. Это наш лозунг с капитаном, теперь уже подполковником. Вы с ним не встречались в Гатчине? Это между нами. В свободном сибирском полку он не служил? Как бы я мог встретить его? А если приезжал в Гатчину тайно, то, ясное дело, не для встречи со мной. Я в этом уверен, поддакнул князь. А ловко я вчера в клочья порвал хитро хитросплетение Иуды Искариотского. Тут играл момент. Секунда, братец. Коротковский еще не сел в комиссарское кресло, а Каргополов разжалован и отстранен, а я при исполнении священных обязанностей. Чик и в дамках. И сам сжег паскудную бумажную паутину, которой, братец, опаснее пули... для человека в России. От приглашения в ресторанной отказался, у князя дама, и он Ной стеснит их. «Маменька!» — воскликнул князь. эта дама, братец, у меня вот где!» и резанул ребром ладони по горлу. Беженка, черт бы ее подрал! Без капитала и имущества, гола как скала, отправляя ее в Иркутск на казенный счет. А постылила, супруг удул в сторону генерала Краснова с золотом и драгоценностями. А она в Самару и сюда вот прикатила. Богата тем, что на ней, да под платьем. Но, братец, с таким капиталом недолго протянешь. Если к тому же дамочке хлестнула за тридцать, и нежный коленкор ее отцвел изрядно. Плюнул в сторону, вытер платком губы, пожалел. Тоскую о Кирилле, Харунжи. Это же мозг. Да еще какой крупный и отлично работающий. Вы в этом вчера убедились. Задержится в Омске до конца августа. К генералу Дутову послали с переговорами. Что для нас главное в данный момент? Воссоединение всех вооруженных сил. Сейчас... Как имеются данные, многие из бывших офицеров, которые были командирами в Красной армии, бежали к нам. Выворачиваются в следственных комиссиях, простирываются, чтобы стать снова беленькими и вводить бы наши части в бой с красными. Ну, надо думать, простирают их хорошо, и служить они будут как черти. Попадись они еще раз красным, это уже верное преисподня. Ной согласен, за предательство красные комиссары не помилуют. Попрощавшись с князем, Ной пошел попроведывать подпоручика Богу Милоборецкого. 49-й эшелон стоял на запасном пути невдалеке от складов товарной биржи. Хвостовые вагоны эшелона огорожены были высоким заплотом и поверх досок протянута колючая проволока. В тех вагонах содержались арестованные, доставляемые чешской контрразведкой, со многих станций из городов Ачинска, Канска и самого Красноярска. Допросы и следствия велись под руководством подпоручика Борецкого и начальника политического отдела поручика Брахачика. В 30 вагонах с паровозом находились легионеры, офицеры и отдельно в тупичке, Уходящим во двор товарной биржи, стояло еще вагонов 15, куда укладывали награбленное добро. Все вагоны были именными, с надписями краской у каждого свой замок. В пространстве между тупичком и запасным путем были установлены кухня, столы под навесом из брезента, где и трапезничали легионеры. Вечерами играли на губных гармониках, крутили граммофоны, весело проводили время. Тут же составленные в деревянные клетки, как кони в стойло, выстроились мотоциклы, наводящие ужас на горожан, и поодаль серел личный бронированный автомобиль командира эшелона с высунувшимся стволом пулемета. Подпоручика Борецкого Ной не застал. Знакомый Ефрейтер Елинский сообщил, что командир с поручиком Брахачиком до вечера будут заняты в запретной зоне большевиков допрашивают. Возвращаясь от Эшелона, Ной увидел конвоируемых чехами двух неизвестных. Один из них парень в промасленной брезентовой куртке, другой пожилой усатый мужчина, властнящийся тужурки. какой обычно ездят машинисты паровозов. У парня и мужчины руки были скручены черной промасленной веревкой, в спины арестованным упирались ножевые австрийские штыки. Ной догадался из депо не иначе.